Небольшая полянка среди суровых елей незаметно переходила в болото, еще не замерзшее, топкое, с высокой сокою и крупными оранжевыми ягодами сладкой подмерзшей морожки. Близ болота, перед разложенными в относительном порядке костяками, на корточках сидел Маюни, и, склонив голову на бок, Мерно колотил в бубен сухой зайчий лапкой, найденной в оскверненной деревне Карум-Пауль. Колотил и негромко, распев приговаривал. «Умма! Умма! ум Лети-лети, небесная утка, и ты, Гагара, лети! Прими в свою луну умерших, о, холтащая ква, мать сыра земля!» И ты, солнечная Хаталаква, в последний раз озари их животворящими своими лучами. А ты, великий Нумтурум, и ты, Корстурум, не гневайтесь на этих несчастных. Пусть примут их поля вечной охоты, пусть, ум-ум-ум-ум, ум ум, лети небесная утка, и ты, Гагара, лети ум. Заслышав шаги, Маюни, резко обернулся. — Чужие люди! Вы зачем здесь? — Мы нашли... Вот еще кости. — Это хорошо. Сюда не ходите, в ельнике ждите, да. Я сам к вам подойду. Сейчас. Положив бубен на земь, подросток поклонился костям, и быстро зашагал к ельнику. Лицо его дышало необычайной серьезностью и даже казалось суровым. «Смешной какой!» — шепотом заметила Настя. «Вообще он добрый отрок, хоть и язычник». «Принесли кости?» Подойдя, юный остяк поклонился. «Давайте и уходите, да. Подожди, Маюния». Атаман придержал парня за локоть. — Мы хотели у тебя кое-что спросить. Погляди-ка на Кости внимательней. — Что видишь? — Да ничего не вижу. Юноша явно уклонялся от прямого ответа. — Кости как кости. Спасибо, что принесли. — Их кто-то обгладал отраче, — повысил голос Иван. И этот кто-то явно не дикий зверь. Только не говори, что не знаешь. Не скажу. Майони помотал головой, словно бы прогоняя вдруг налетевший на него какое-то злое наваждение. Морок. Я слышал, значит, они опять пришли. Вернее, их наслали сиртя. Да... Да о ком ты говоришь-то? Еремееву неожиданно захотелось вдруг взять этого внешне невозмутимого парня за Шиворот дотряхнуть да так, чтобы слова горохом сыпались. О ком? О людоедах? Наши звали их менквы. негромко пробормотал лостяк. Они нападали летом, обычно ночью. Коринастые, очень-очень сильные и злобные, как пупых. Кто — Кто-кто? — Пупых. — Злые духи. Пояснив, Майони осторожно погладил лежащий в корзине череп и тихо продолжил. — Только с пупых можно договориться, ублажить, а вот с менквами — нет, они тупые. — Почему тупые? «Не знаю, так говорят. Я-то сам их видал один раз еще в раннем детстве. Плохо помню, да. Они охотятся на тавлынгов, а те живут на севере, далеко. Сюда только летом забредают. Не понимаете?» Остяк вовремя спохватился, хлопнул ресницами. «Как бы вам сказать...» Тавлынг-луф — это огромный конь великого божества Мир Хума, сына Нумторума, вестника между людьми и богами. Так вот, Тавлинк такой же огромный, только не конь, с бивнями, с большим длинным носом, весь покрытый шерстью. О, в нем очень много мяса! Да, и могучие бивни! Но это большой и очень сильный зверь. Менквы его добывают редко, даже если наваливаются всей кучей. Так говорили старики, да. Еще они рассказывали про ужасных хищных драконов. Но ну, про то я вам уже говорил. — Ага, старики, — насмешливо прищурилась Настя. — А сам ты не видел? — Нет. Маюни вновь ушел творить погребальный обряд, молить богов за своих погибших сородичей. Из-за ельника донесся приглушенный рокот бубна, послышали слова, точнее сказать, завывания. — Ум, ум, умма! — Думаю, про великанов все сказки, — ухмыльнулся Иван. В стародавние времена тут, за камнем, в Обдорской земле новгородцы были, ушкуйники. Так они про людоедов ничего не рассказывали, иначе бы и до нас дошли байки. «Но людоеды-то все-таки есть», — возразив, Настя пригладила волосы. «Людоеды есть, это по костям видно. А вот про больших зверей не знаю». Может, и врет Маюни, сам-то он никого подобного не видал, ни драконов, ни этих тавлингов. На следующей неделе в тайге выпал снег. И хотя особые холода еще не пришли, но все хорошо понимали, зимушка-зима дышит затылок. Казаки вытащили на берег струги, поставили чистокол, заготовили дров, поднакидали на крыше дерна и лапника. К зимовке приготовились как надо. Девушкам выделили отдельное жилище рядом с приказной избой. Так ватажники именовали «атаманскую землянку», в которой, кроме самого Ивана, еще жили отец Амвросий, Афоня, спаси Господи, Бугаинушка Михейка и макленбургский ланскнехт Ганс Штраубы. Уговоривших всех идти на болото за Морошкою, доставить брагу. Поставили, а чего ж? Дрожжи были. Ушлый немец уже давно положил глаза на девок. Особенно пришлась ему по нраву светлоокая Анисья. Высокая, статная, с большой грудью и волосами белыми-белыми, словно выгоревши на солнце лён. При виде её Герштраубы лихо подкручивал светло-рыжие усы и, сняв берет, отвешивал самый галантный поклон. «Ах, фройляйн Анисья, как вы маните своей несравненной красотой мое слабое сердце!» Скромница и молчунья Анисья на подобные притязания не отвечала, лишь брови хмурила, еще больше распаляя ланскнехта. — Ох, немец, немец, — приговаривал отец Амвросий, — надо Иване ему поручений какое нибудь дать. Эх, зря мы девок взяли. В этом смысле атаман был со священником абсолютно согласен. На всю зимовку нужно было придумать какие-то дела, грандиозные охоты, ремонт и постройка стругов. Годилось все, даже брашка. Пусть уж лучше пьют, чем блудят, да из ревности бьют друг другу морды. Еремеев, из жалости взявший с собой освобожденных пленниц, теперь все чаще корил себя за столь необдуманный шаг. Сотня мужиков на десять девок, да еще зимой, когда делать-то по большому счету нечего. Ясно было, что добром это не кончится». Чем-нибудь бы только отвлечь, чем-нибудь. Только никак предлагал Отец Амвросий, постом да молитву. А с другой стороны, почему бы и нет-то? Скоро уж и рождественский пост, а потом и великий, пасхальный, ну а там и в путь к золотому идолу. Перезимуем, ничего. А девок в тайге бросать тоже не очень-то доброе дело. Для чего бы и освобождали тогда? Покончив с укрепили ворота, установили пушки. Почти настоящий острог получился, только что маленький. Ну да ничего, перезимовать можно. Настала очередь для большой охоты. Казаки давно уж просились запромыслить мясо. оленей, кабана, рябчиков. Даже целую делегацию к отаману послали с Андреевым Силантием во главе. Охота, так охота, выслушав покладисто, согласился Иван. Вперед, дозоры, вышлите, разведайте, где тут зверье. Да, остека нашего, майоне, дозорные с собой пусть возьмут. Разведка вернулась быстро. Видали и оленей, и кабаргу, и кабанов бесчетно. И это не говоря уже о более мелкой дичи, всяких там глухарях, ряпчиках, зайцах. — Ну что, братцы? — выйдя к народу, улыбнулся молодой атаман. — Охоту удачно проведем, всю зиму с мясом будем. Все уже собрались и, возбужденно переговариваясь, ждали тот то из казаков с азартом вспоминал прежние охоты, в которых им довелось участвовать, а кое-кто с беспокойством посматривал на небо. Вроде бы разъяснилось, то и к лучшему, вот и славно. Зверь он ведь тоже пурги до да дождя не любит. Сохранится в норах, в чищобах укроется. Пади, поищи. С Собой прихватили луки со стрелами. Большинство же рогатины взяли пару пищалей на особо крупную дичь. Порох-то поберечь следовало, как и пули, еще за идолом золотым идти. Оставив в девушек и караульных, помолясь, наконец, вышли. Впереди шагал, хорошо знавший здешние места Майони. За ним Еремеев и первый отряд, человек в двадцать с лишним. Был еще отрядец правой руки, левой руки и особый, загонный. Им командовал немолодой казак по имени Василий Еросев, Человек, по мнению атамана, вполне основательный, надежный. Не особо приметный, молчаливый, без нужды слова клещами не вытянешь, Еросев пользовался у казаков большим уважением, поскольку был человеком в ратном деле опытным, И так по жизни много чего знал. — Там, спаси господи, олени, — выскочив из кустов, доложил дозорный Афоне. Их бы загонщиком вон к тому овражку выгнать, я покажу. Иван повернул голову. — Василий, все слышал? — Слышал о том, Ане. исполним. Кивнув, Яросев пригладил бороду и, деловито распоряжаясь, повел выделенных ему казаков за послушником через заросли осин и рябины к невидимому отсюда врагу. Яркие красные ягоды гроздьями свисали с веток. К морозной зиме в полголоса заметил отец Амвросий. «Ничего, перезимуем теперь. Еще бы Господь помог с охотою». «Поможет!» Обернувшись, атаман махнул рукой, направляя отряды. «Вы туда, слева, вы справа рощицу обойдите, там и затаитесь в рочище, ну а мы за вражком засядем. Ветер, слава богу, оттуда, не должен бы почуять зверь». Иван не предупреждал охотников, чтобы вели себя осторожно не разговаривали, не чихали, не кашляли. Это и так было понятно всем. Да и казаки — люди опытные, не дети малые, чего их зря учить. Проводив взглядом скрывшиеся в лесу отрядцы, Еремеев чуть выждал и направился через Осинник, туда, куда не так давно ушли загонщики, к оврагу, оказавшемуся довольно крутым и глубоким, Правда, едва заметным из-за разросшегося орешника и густо взявшейся по краям малины. Вот тут, в малине и сядем, указал атаман. — в оба смотреть, слушать. На чистом бересом небе появились небольшие облачка, тучки. Пошел легкий снежок, тихий и редкий, вовсе не скрывавший видимость. Тусклое сибирское солнце. То пряталось за облаками, то вновь показывалось, зажигая заиндевевшие с утра деревья, сверкающим золотым светом. От того и лежавший под ногами снежок, еще едва взявшийся без сугробов, тоже казался золотистым, а чуть впереди у елей уже отливал густо зеленым. Господине, тихо прошептал позади верный оруженосец Яким. Я пещалицу твою прихватил, хитрую. То и славно. Повернув голову, Иван отозвался тихо-тихо, улыбнулся. Вдруг да и сгодится. Хотя пороха, оно, конечно, надо беречь. Вообще-то, пороха до всех пещально-пушечных припасов хватало. Строганого на этом не экономили. Строгие загрузили щедро. И все равно. Запасы-то не бесконечны, и тратить их на дикого зверя совсем неразумно. Сотня здоровущих мужиков неужели рогатинами не управятся? Что ж, в каждом отряде все равно попищали было, на всякий случай. Иван Егоров, сын Еремеев, несмотря на молодость свою, атаманом был осторожным и по пустом рисковать не любил чувствуя себя ответственным за всю ватагу. Одно дело свою голову подставлять и совсем другое чужие. Кстати, чужие, недавно прибывшие по пути казаки, карасев-дрост, лютин баков и сфак-шафиров, службу в новой сотне несли справно. Правда, особой воли им пока не давали, присматривались. Вот и на охоту взяли лишь белобрысого татарина из фака. Остальных оставили часовыми. Солнце зашло за облака. Сразу сделалось темнее и как-то спокойнее, тише. Резко оборвала свое чириканье надоедливая синица. Даже дятел стучать перестал. То ли уснул, то ли задумался, то ли просто прислушивался к чему-то. Вот и охотники прислушивались, Бросая напряженные взгляды на небольшую поляну близ устья врага. Именно туда, по сути, и должна была выбежать дичь. А вокруг росли могучие кедры, рвались вверх сосны и стройные ели царапали небо своими мохнатыми вершинами. Стояла полная тишь. Нет, вот снова чирикнула синица. А вот вороны закаркали, слетели стаи с ветвей. Напугал кто-то? Чу! Где-то не вдалеке за кедрами вдруг затрубили рога. Глухо ракотнули барабаны, загудели трещотки, загонщики погнали дичь. Казаки радостно переглянулись, покрепче перехватили рогатины, кто-то скинул лук. К звукам охотничьих рогов вдруг присоединился еще один звук — рев, босовитый и утробный, реветь так мог какой-то крупный зверь. И в самом деле крупный. Земля уже ощутимо дрожала. Вот-вот и на поляну выбежит олень, лось, кабан. Нет, скорее уж, целое стадо. Земелька-то вон как дрожит, даже кедры колышутся. Как и все, Иван азартно привстал, выглянул из-за кустов и ахнул. Ломая крутыми, заросшими густой длинной шерстью боками вековые деревья, на поляну выбежало огромное, в три человеческих роста чудище, с большими бивнями и длинным хоботом носом. «Батюшки, свят, свят, свят!» Несколько пешев при виде подобного чуда закрестились казаки. Лучше бы они не высовывались. Заметив людей, непонятные, но видно, что хорошо уже разозленная зверюга, взревев, кинулась на людей. «Что такому овражек? Перемахнет, даже и не заметит». «Что там такое?» «Эй, стой! Куда?» Поздно. На перерез громадине бросились двое молодых казаков с рогатинами. В одном из них Иван узнал бугаинушку Михейку Ослопа. Зверюга просто поддела с дровяка бивнем, забросив на деревья. Другого же, похоже, собрался просто растоптать. Маленькие глазки чудовища налились кровью, взметнулся вверх хобот, и тут прозвучал выстрел. Зверь застыл, словно бы наткнулся на какое-то препятствие, взревел, передние ноги, колонны его подкосились, и непонятное животное тяжело рухнуло в снег. Прямо в глаз, отдавая пищалицу-оруженосцу, Не удержавшись, похвастался атаман. Как белку. Тавлынг, именно этого зверя и описывал недавно Майони. к поверженному исполину уже бежали охотники, с любопытством глядя на целую гору шерсти и мяса. На другую мелочь, типа скачившего из рощицы кабана с хрюканьем проскочившего мимо врага или оленя, уже никто не обращал внимания. И так уже было много всего. — Ну, что стоите? — пнув зверюгу ногой, засмеялся Иван. — Добычу, ай, освежевать надо. Да еще подумать, как столько мяса унести. Да, что там с Михейкой-то? Да сняли уж из деревины. Ребра три сломано, а так ничего, цел. Вот и слава богу. — Еще бы знать, атамане, можно ли эту зверюгу есть. — Так по сей час и попробуем, — азартно потер руки, выскочивший вперед Силантий. — Верно, Иван Свет Егорч? Атаман махнул рукой. — Попробуем, а чего ж? Костерок разложите, да свяжуйте уже. Шкура у тавлынга оказалась прочной, не всякий и нож брал. Немало пришлось повозиться, прежде чем сняли, да начали разрезать добытого исполина на куски. Снег быстро окрасился кровью, дымясь на легком морозце. Повалилось во враг трибуха из спортого брюха. Возившиеся вокруг добычи охотники казались муравьями, пожирающими дохлую ящерицу. Такой зверь в индусских землях бывает. — довольно пояснил отец Амвросий. — Зовут его Слон. И в Африке он тоже водится. И даже шахматная фигура такая есть. Послушник Афоня подскочил ближе. Любил парень святого отца послушать, да потом истолковать по-своему. — Ну, шахматы-то мы, спаси Господи, есть не станем. А вот эту животину... Ох, упаримся и таскать! Сани надо наладить. — Для сани, Афанасии, путь надобен, — резонно возразил священник. — А тут какой путь? Одни тропы звериные. — А ты просику хочешь устроить? Ты кумаешься? — Просику? Не... <связывая> — юноша смущенно потупился и развел руками. — Чувствуя, придется все на своем горбе таскать. Ничего, своя ноша не тянет. До ночи такую гору мяса не вынесли. Слава богу, успели освежевать. Оставили сторожей, шестерых молодых казаков и с ними седьмым Афоню, как человека в ратном деле опытного и такого, что вполне положиться можно. Пищали оставили, припас ружейный и все такое прочее, без чего воин не воин. Здесь Еремеев перестраховался. Никаких лихих людишек в ближайшей, да верно, и не в ближайшей тоже округе, не имелось, разве что звери. Такие вот, как этот Исполин. Впрочем, вряд ли они бы на людей напали. Зима еще толком не началась. Волки ходили сытые, а лоси к костру не подойдут. Не должны бы, Хотя, конечно, и могут. Корова, она и есть корова. Скотина непуганная. На следующий день с утра занялись засолкой. Что уж смогли, насколько хватало соли. Впрочем, казаки были настроены оптимистично. Зимы за камнем морозные, так что не пропадет мясо-то, даже и не засоленное. «Вот это зверище!» — хохоча удивлялись девчонки. Эдакого на всю зиму хватит. Мясо-то в лынге оказалось вполне съедобным, вкусным, чему все были рады. Кто-то из девушек затянул песню. Казаки с охоткой подхватили. «Ой ты гой, еси, добрый молодец, добрый молодец, далекой казак!» В небе ярко сверкало солнышко. Золотившийся на тонком речном литку снег в остроге и на берегу таял под ногами, чернел. Тепло еще было. Добрый молодец, далекой казак. Песни звучали недолго. Ближе к обеду вернулись посланные за мясом носильщики. Вернулись обескураженные, сразу бросившись докладом к катаману: Нету, мол, мяса-то. И караульщиков оставленных нету. «Как это нету?» — удивленно переспросил Иван. «А что есть тогда? Следы-то какие-нибудь остались?» «Да мы толком и не приглядывались!» Селантий Андреев, почесав затылок, оправдывался, переминаясь ноги на ногу. «Поискали, конечно, да никого не найдя, сразу сюда». «Ладно», — выслушав, атаман потрогал шрам на виске. Придется уж мне самому прогуляться, приглядеться. Кто там да что. Отец России, За старшего остаешься в острожке. Маюни, мне позовите. Ну, остека нашего, проводника. Небольшой, в пару дюжин казаков, поисковый отряд, собрался быстро. Вооружившись саблями, пиками да пищалями зашагали. Впереди Маюни с атаманом. За ними все остальные. Немец Ганс Штраубе тоже на поиски вызвался. Вместо берета на голову шапку татарскую нахлобучил, что в кошлыке Сибири добыл. Хорошая шапка, теплая, кунья. И вечер, и прошедшая ночь нынче простояли бесснежные, так что все пространство на поляне у оврага, как было еще вчера затоптано охотниками, так и оставалось. Ничьих следов не разберешь. И ни мяса не было, ни караульщиков. Одни кости кругом, да от кострищ вчерашних проплешины тут и там чернели. А вот здесь, стало быть, у караульных костер был. Иван присел на корточки, потрогал рукой пепел. Теплый еще, не успел до конца остыть. Немец-кондотьер наклонился, тоже протянул руку, потрогал. Атаман повернул голову. — Что скажешь, Ганс? — Скажу, что враги могли подобраться о оглянувшись, заметил наемник. — Просто подползти незаметно, да на стрелы взяли. — Я тоже так думаю, что о врагам. Пойдем-ка, поглядим. Еремеев поднялся на ноги, оглянулся. "Майони, ты с нами?" "Нет", проводник покачал головой. "Пойду в лесу посмотрю, да." "Хм, в лесу", посмотрев в спину отроку, хмыкнул немец. "И что он там хочет найти? Наверное, то же самое, что и мы во враге." Атаман оглянулся, махнул рукой казакам. Рощицу осиновую прочешите, и Ельник, а мы тут глянем. Иван, а следом за ним и штраубы, быстро спустились во враг. Ого! Тут явно целый плутонг прополз. И камни, споткнувшись, удивленно заметил наемник. Камни какие-то, часть в крови. Что же они их. Не на стрелу, а просто камнями закидали тупо, а потом унесли с собой. Зачем? Хотя тела, конечно, могли и где-то здесь бросить. Надо искать. Ого! Немец вдруг застыл, склонился. Йоган, друг мой, да тут след. И у меня след. — откликнулся атаман с другого конца врага. — Иди-ка, глянь. — Так и у меня есть на что посмотреть. Хмыкнув, Штраубы тем не менее, исполнил приказ атамана. Подошел, глянул. Странный оказался след. Такой же, как и тот, что сам Ганс только что видел. На снегу четко отпечатался след босой человеческой ноги. Огромных размеров. «Однако и лапища!» — негромко присвистнул Иван. «Как полторы моих!» «Что там наш проводник о людоедах рассказывал?»